Случайность третья. Глава двадцать Более трех недель спустя. Лиля. Мельком поглядываю на часы и лихорадочно сгребаю документы, в которых я за эти недели погрязла с головой. Я догадывалась, что работа в администрации предполагает бумажную волокиту, но к таким объемам жизнь меня не готовила. Часть папок складываю на столе, с ними предстоит работать завтра. Несколько убираю в шкаф. Оставшуюся пачку документов беру с собой, прижимая к груди. Мчусь в приемную. Там делю бумаги на две стопки, стараясь не смотреть на хронически недовольную секретаршу. «Так, это она, подпись мэру». Протягиваю ей документы, пока она сжимает красные губы в одну линию. «А вот это...» Барабаню пальцами по второй стопке. Из-под лоб я зыркаю на пафосно скучающую женщину. И, вздохнув, отмахиваюсь. Это я, пожалуй, сама Олегу Игоревичу отнесу. «Конечно!» — несколько двусмысленно тянет секретарша. Но споткнувшись, споткнувшийся мой испытующий взгляд шустро склоняет свою милированную голову над бумагами. Закатываю глаза устало. После того, как Волков буквально в последний момент втиснул мою кандидатуру на конкурс и меня приняли, все теперь считают меня его протеже, мягко говоря. А кое-кто видит во мне соперницу. Как иначе трактовать поведение начальника отдела кадров Анны, которая не только игнорирует меня, но и остальной коллектив травит против? Однако мне плевать. Я нуждаюсь в деньгах, а зарплата здесь хорошая. Главное, я-то знаю, что у нас ничего с Волковым нет. И быть не может. Меня от него тошнит. Буквально. Никак не могу справиться с этим. Правда, не только от него. Вот от секретарши в приемной тоже мутить начинает. Слишком приторно ванильный шлейф духов вокруг нее витает. Морщу нос и спешу удалиться. Быстро перебираю каблуками по направлению к кабинету заместителя мэра. Стучусь и сразу же дверь распахиваю. Понимаю, что зря поторопилась, когда на меня вместе с привычным бесцветным взглядом устремляется еще один. Карий с зеленым огнем, готовый сжечь меня на месте. И мне действительно становится жарко. Извините, я... Теряюсь на пороге. «Здравствуйте, Артур». Вовремя осекаю себя, чтобы не назвать его ехидно, господином Мейером. Цербер кивает, отстраненно осматривает меня и ворот рубашки поправляет. Значит, в кабинете и правда душно, мне не показалось. Только Волкову комфортно. «Заходи, Цвето!» Чересчур радостно обращается ко мне Олег, но исправляется, стоит мне кашлянуть предупреждающе. «Лилия Михайловна». Произносит неестественно. Волков никогда не позволял себя называть меня цветочком в стенах администрации. Да и за ее пределами тоже. Я бы мигом пресекла подобное. Но сейчас он будто специально Мейера провоцирует. А тому одного моего нахождения здесь достаточно. Сидит напряженный и взглядом стреляет то в меня, то в Олега. Артур изначально был против того, чтобы я работала в администрации. когда узнал, что я все таки подала документы, отговаривал меня. Правда, на удивление мягко. Он вообще изменился после нашей ссоры. Но роль Цербера теперь исполняет Софи. Ни на сантиметр меня к себе не подпускает. «Я подготовила распоряжение по тем объектам, что вы мне поручили». Кладу папки на стол перед Волковым. «На сегодня я могу быть свободна?» Напоминаю тихонько. «А куда вы?» Невозмутимо уточняет Олег, просматривая бумаги. «Ну, мнусь я, а сама на Мейра посматриваю. Я отпрашивалась вчера, помните?» «А, в клинику? У вас же запись к врачу!» Восклицает Волков, а я ударить его хочу. «Но кто за язык тянет?» «Конечно, Лилия, здоровье важнее всего. Идите!» Выдавливаю из себя благодарную улыбку. Боковым зрением замечаю, как поднимается со своего места Артур, избегаю из кабинета. Черт, мир, не вздумай идти за мной. Ведь сегодня я получу результаты последних анализов и пойду наконец на прием к гинекологу, который должен осмотреть меня и выписать направление на эко по квоте. И Артур последний человек на земле, которому я рассказала бы об этом. Не его дело. Молниеносно собираюсь и, словно метеор, вылетаю из здания администрации. Надеюсь, успеть вызвать такси и уехать без неожиданностей. Но не судьба. Лилия, я тебя подвезу». Заботливо доносится позади меня, а Наталья бережно ложится теплая ладонь. И всё меня обволакивает знакомым запахом. Хочу захныкать от бессилия, но подавляю эмоции. Если я начну отказываться и нервничать, то выдам себя. «Спасибо, Артур». Разворачиваюсь к нему и тут же жалею об этом. Он не убирает руки с моей талии. а наоборот ближе притягивает меня мгновенно окутывает жаром его тело. дыхание сбивается а в горле пересыхает раздражает моя ненормальная реакция на этого мужчину только я спешу сглатываю я когда наши лица оказываются слишком близко запись лепечу а само дыхание артура ловлю и этот аромат опять съесть его хочется еще острее чем раньше да успеем Хрипло отзывается Мейер, а я не желаю уточнять, что именно мы успеем. С трудом заставляю себя отстраниться и сама направляюсь к «Лексусу». Позволяю Артуру помочь мне сесть в салон. Такое странное чувство, когда мы не воюем друг с другом. Словно затишье перед большим взрывом. Временное перемирие. «Зачем тебе к врачу? Приболела?» — спрашивает Цербер, устраиваясь за рулём. Бесшумно заводят двигатель. Аккуратно трогается с места и плавно выезжает на свою полосу. А я наслаждаюсь каждым его маневром, буквально удовольствие получаю. Я так соскучилась по этому чувству безопасности и защищенности, только с мейером его испытываю. Плановый осмотр. Лгу я и расслабленно откидываюсь на спинку кресла. Артур выглядит и ведет себя так, будто у него всегда все под контролем, и даже я. Пару раз за время работы в администрации мне приходилось ездить с Волковым, и это по-прежнему ужасно. Однажды меня чуть прямо в его идеальном салоне не вырвало. Пришлось останавливаться и ждать, пока мне легче станет. Тебе нравится в администрации? Цедит Цербер. Нормально. Пожимаю плечами. Зарплата меня устраивает. Мне деньги нужны. Выпаливаю я, не подумав. Зачем? И сколько? Странно реагирует. Эм, не знаю, что ответить, кроме правды. Неважно, я привыкла сама зарабатывать. И все же? Поворачивает голову ко мне и впивается взглядом. Если тебе что-нибудь нужно? Нет. Шепчу с замиранием сердца. Непривычно, когда Цербер такой заботливый. Душно. Признаюсь, чуть слышно, потому что легкие сжимаются от волнения. Тянусь к кнопке, чтобы окно открыть. но Артур одним движением включает кондиционер. Я делаю глубокий вдох. Теперь голова кружится немного. Слишком много кислорода. Лучше. С подозрением косится на меня Цербер. Да, все хорошо. Как Софи. Перевожу тему. Ладит с новой, няней. Шиплю недовольно. Во мне ревность говорит. Слушается ее. Отрезает коротко. Назло нам. Невероятно упертая малышка. Добавляет тихо и сокрушенно. «Так вся в отца!» — смеюсь я. Характер показывает мейерский. Издеваюсь, хихикая. Встречаемся взглядами. Вижу улыбку на его лице, которая тут же сползает. Артур становится чересчур серьезным, На секунду отвлекается, чтобы припарковаться у клиники, а потом подается ближе ко мне. Протягивает руку к моему лицу. ведет костяшками пальцев по щеке. Держусь из последних сил, чтобы не прикрыть глаза от внезапной ласки грубого мужчины. Большой палец ложится на мои губы, сминает аккуратно, как я сама делаю иногда, когда нервничаю. «Лиль, мы могли бы попытаться?» Начинает Мейер издалека, но я догадываюсь, к чему ведет. Со временем Софи бы поняла и приняла. Наклоняется и говорит мне прямо в губы. которые теперь буквально в паре миллиметров от его. Нас. Тепло от этого слова и одновременно холодно, потому что не будет никаких нас. Недолговечная его доброта. Опять сверхновая взорвётся, и Цербер будет кусать всех вокруг. «Как дела с разводом?» Бойко уточняю я, а Артур мрачнеет, отодвигается. Вот и как он о нас смеет заикаться. Зачем Софи привыкать к любовнице ее отца? Только ребёнку психику напрасно подрывать из-за того, что у Мейера чешется в постель меня затащить. Ясно. Отворачивается Цербер и будто в камень обращается. Тогда пока. Выхожу из машины. Я долго в клинике пробуду. Не жди. Бросаю напоследок. Он ведь послушается.